Глава двадцать первая. По крайней мере, я его удивила. Глаза у него оказываются большие, а кустистые брови поднимаются на лоб, как мохнатые гусеницы. Впрочем, мужчина не был бы капитаном, если бы не умел быстро справляться с сюрпризами. Брови наползают на глаза обратно, губы сурово сжимаются. От капитана пахнет табаком и лимоном. «Добро пожаловать на борт зеленой черепахи, графиня! Для меня честь принимать вас!» «Благодарю». Кроме него, нас приветствуют еще двое мужчин. Один, судя по одежде, а главное, оружию в ножнах, офицер, правая рука капитана. Второй, вероятно, чиновник. Оба держатся почтительно, но заметно, что здесь для них авторитет медведь. А граф почти угадала. Одетый в темно серую штатскую одежду, ничем не примечательный господин оказывается представителем страховой компании. Круглая бляха удостоверения, которую он вынул из внутреннего кармана и любовно поглаживает, пока я с искренним интересом разглядываю, выглядит внушительно. Юристов у нас нет, поэтому буду следить за реакцией. А как, например, купцы проверяют, что им... Как вы, господин, показывают настоящий знак, а не подделку. Что вы, графиня? Государственные знаки не подделывают. Неужели? Доча, медведь явно теряет терпение, и Гарри берет меня под руку, одновременно оттесняя меня от чиновника. Видимо, тоже считают, что государственные знаки не подделывают. Предлагаю перейти к делу. Чиновник потирает руку. Глядя на него, я не вижу мошенника. Я понимаю, что ни один мошенник не выглядит как мошенник, но все же. Поддерживаю. Кивает Гаред. Медведь кивает молча. Судно, на борту которого мы находимся зеленая черепаха, должно доставить преданное леди Даниэлы в девичестве Пеггер. Вот графство. В связи с чем груз страхуется от потери по причине стихийного бедствия или иного несчастного случая в пользу графа Гарата Оттонского. Все верно? Юрист нужен. Очень-очень. На мой дилетантский взгляд, рамки страховки слишком узкие. А если на корабль нападут пираты, влезаю я. Не нападут, леди. Заверяю вас. Пираты пасутся там, где есть чем поживиться. Трудное голое побережье, не их среда обитания. Но вы можете не беспокоиться. Потеря груза в случае нападения пиратов входит в морскую страховку. Лучше богат выбрал банк. Что-то такое в словах медведя проскользнуло, трудноуловимое. Что-то в духе, что корабль обладает качествами которые в нашем случае можно считать достоинствами, но не так, чтобы хорошие. Потерять его не жалко. Вот оно. Медведь выбрал корабль, который не жалко потерять. Домыслы. Все, что у меня есть — домыслы. Тем более медведь свое «не жалко» объяснил очень красиво. Ради доставки приданного он готов посадить корабль пузом на скалы. «Доча, хочешь посмотреть, как слетаются рыбки, если бросить им немного хлеба? Потерпи, мы недолго. Сейчас мы вместе, граф Оттонский, господин Пеггер и я от лица страховой, осмотрим, опишем и опечатаем груз, а после перейдем непосредственно к документальной части». Звучит убедительно. Гаррета я не отпускаю, но всячески показываю готовность быть паинькой. Груз нас ждет в трюме, и первым спускается капитан. Медведь и чиновник за ним, а я чуть придерживаю Гарата за локоть и пользуюсь тем, что я и так почти что в объятиях мужа, прижимаюсь еще теснее и шепотом прошу. «Плохая идея. Давай через банк». Отправить вас без тёплой одежды — его ошибка, Даниэлла. Я понимаю причину вашей злости и обиды. Но в том, что касается деловых вопросов, у господина Пэггера легендарное чутье и безупречная репутация. Как бы неприятно это ни звучало, у нас сделка. А со стороны может показаться, что молодожены милуются. Переубеждать бесполезно? Если Гаррет изначально доверял медведю, насторожился из-за спешки со свадьбой, а теперь, получив заверение, что приданное будет, расслабился, то я ничего не добьюсь. Что Гаррет не сказал, я додумала. Медведь для него — зарекомендовавший себя купец, а я всего лишь девочка без памяти. Ладно, мы спускаемся. В трюме гостеприимно светит магическая лампа. Довольно широкий проход — и по обеим сторонам сундуки, цепями прикрученные к полу. Видимо, чтобы оставить на месте при морской качке. Память подкидывает картинку, как отдыхающие на круизном лайнере с трудом держатся за поручни, а по палубе сыплется мебель. Медведь отпирает ближайший сундук кольцом, и офицер поднимает крышку. И если от прикосновения гарата стены храма засветились то почему бы магическому замку не открыться от прикосновения кольца? Внутри свернутые платья, обувь. Сложно, неаккуратно и бестолково, будто сваливали в сундук все подряд без разбора. Даже флакончик с чем-то розоватым бросили, причем по флакончике содержимого на треть. «Здесь дочкины мелочи, сверхприданного», — поясняет медведь. «Не будем страховать». «Страхуем». Чиновник делает запись на листе и дальше показывает удивительный фокус. Как только офицер закрывает крышку, он касается замка своим знаком, и на выемке, куда медведь прикладывал кольцо, появляется что-то вроде сургучной печати. Но на этом волшебство не заканчивается. Магия светящимся узором оплетает сундук полностью. То есть вскрыть его, опустошить, и отправить пустым не получится? А подменить? В следующем сундуке лежат отрезы тканей, наборы для шитья, пряжа. Медведь двигается по правой стороне и демонстрирует посуду, которая не особенно и нужна. Лучше бы положил продуктов. Вещи — это хорошо. Но где обещанное золото? В сундуке я заглядываю с интересом. Мало ли что полезное увижу, но в очередном в самом большом сундуке одно к одному уложены скрученные в валики теплые одеяла, которые входят в мой мысленный список самых необходимых вещей только вот порыв забрать одеяло я давлю на корню вот как забрать в руках нести даже одно одеяло я не утащу и нагрузить на графа не вариант я так и представляю как город перед чиновником будет обнимать рулон выше своей головы смешно Нужна помощь слуг, а слуг нет. Да и в одном экземпляре одеяло нас все равно не спасет. «Мы осмотрели десятую часть приданного», — улыбается медведь. Все повторяется. Офицер закрывает крышку, и чиновник оплетает сундук магией. Неосмотренными остались четыре средних сундука и один большой. Внутри — золото. Монеты круглый, с белым отливом. На аверсе профиль почему-то женский. Я думала, что император мужчина. Или до него правила женщина. На реверсе номинал в один дублон и орнамент. У меня перехватывает дыхание. Почему-то я уверена, что в прошлом никогда не видела кучу денег в самом буквальном смысле этого словосочетания. Есть что-то мифическое в сундуке с золотом. Что-то из сказок о драконах, охраняющих в пещерах свои сокровища. Или из легенд о пиратах, зарывающих клады на необитаемых островах и обязательно оставляющих мертвецов их охранять. Или из страшных историй о проклятых гробницах. Я представляю, каково это может быть. Погрузить руки в золото по локоть, пропустить монеты между пальцами, подбросить. Я могла бы искупаться в золоте. Только вот в реальности я не смогу коснуться ни одной монетки, потому что под крышкой стекло, а на стекле переливается магическим сиянием печать банка. Прекрасно!» Чиновник добавляет к банковской печати свою. «Ничего прекрасного». Тихо выдыхаю я так, чтобы слышал только Гаррет. «Сундук вдвоем не утащить. Нечего и думать забрать все. Но хоть бы карманы набить». «Моя леди?» «Возьми деньги, Гаррет. Хоть сколько-то!» Но муж лишь отстраняется. «Отчасти я понимаю, почему. Сундуки запечатаны. Если открыть, то не исключено, что чиновник попросту откажется страховать. А золото? Вот оно. На корабле. Какие причины сомневаться, что оно будет доставлено? Медведя, как оказалось, репутация безупречна». Я смотрю на золото, до которого руку протяни, но которое нельзя взять. И на меня накатывает апатия. У меня возникает иллюзия, что будто в графской семье я единственная, кто пытается барахтаться и как-то спасать дела. И это не так. Бетти по-своему, и довольно глупо, но пыталась забрать власть в надежде на аудиенцию и милость императора. Гаррет ради спасения женился. Медведь открывает для осмотра второй сундук, тоже до краев заполненный имперскими золотыми дублонами. Но нас от них отделяет стекло. Третий. четвертый. Меня зло берет. Почему я должна страдать из-за упрямства Гаррета? Все ошибаются. Я тоже могу ошибиться. Но я не хочу страдать из-за его ошибки. Чиновник опечатывает четвертый сундук. Здесь? С учетом десятой части полная сумма преданного моей дочери. Да, соглашается Гарат. Остается последний сундук. И вот тут я подбираюсь, интуитивно ожидая интересного. Личные вещи из спальни, гардероба и будуара были в самом начале. С преданным разобрались. А что осталось? Черепаха ведь идет прямиком на север, без заездов и остановок. Или нет? Здесь собственность Даниэлы. В основном наследство из девичьей семьи ее матери. Здесь же подарки, в том числе и от тетушки Фелисы. Медведь впервые обращается ко мне, но для меня прозвучавшее имя пустой звук. Я лишь киваю. Спасибо, батюшка. Значит собственность? Не знаю, кому принадлежит преданная. По оговоркам оно все же отправляется в распоряжение мужа. Зато собственность — это точно собственность. Медведь отпирает большой сундук. Сердце пропускает удар. А вдруг внутри тоже золото? Офицер поднимает крышку. Я выдыхаю. Внутри не золото. Внутри вообще непонятно что. Какие-то коробки, свертки, половина пространства занята упаковочной бумагой. Зато без стекла. Чиновник чешет нос. Будем перебирать и описывать? Куда одеваться?» — соглашается медведь. Личные вещи почему-то не перебирали, проверяли только сундуки с десятой частью приданного. Но там так все было упаковано, что оценить содержимое каждого сундука много времени не требовало. Приходится приложить некоторые усилия, чтобы не лезть на пролом. Пусть офицер старается. Тем более в первом свертке оказывается пузатая керамическая ваза с глянцевой глазурью, а в следующем — статуэтка танцовщицы. Все свои надежды я связываю с резными шкатулками, но при проверке оказывается, что они представляют ценность сами по себе, как произведение искусства. Шкатулки пусты. В моей собственности сервиц, несколько пушистых меховых хвостов, годных на воротник или шапку — И много всего прочего, дорогого и ценного, но для меня бесполезного. Свертков все меньше. Наконец, на дне сундука остаются только два ларчика. Они не открываются. Со вздохом сожаления поясняет медведь. Точно? Я чую очередной подвох. Чиновник присаживается на корточке. Вижу целую государственную печать. Ларцы дожидаются наследницы нетронутыми. Можем внести в опись без уточнения содержимого. Граф, при наступлении страхового случая нам придется уточнять стоимость в судебном порядке, так как понадобится поднимать архив с описью запечатанного наследства. Но нам все равно придется разбираться, так как сундуки с монетами, опечатаны банком. Таков порядок. Понимаю. Зато я не понимаю почему собственность моя, а страховая выплата будет в пользу Гарата? Но я не собираюсь спорить по мелочам. «Можно собирать», — разрешает медведь. Спешит. «Интересно же, что внутри?» Я рывком ныряю в сундук и понимаю, что из двух только один ларчик легкий. «Точь!» Но меня уже не остановить.